Семья. Максим Чилдерсин оказался прав во всем. Не прошло и получаса, как Неверфелл уже сидела в его подпрыгивающей карете и смотрела на голову двух коренастых гнедых пони. Ее ладони то и дело тянулись к лицу в попытке понять, чем оно занимается. Прямо сейчас ее рот растягивался в широченной улыбке, а настроение улучшалось с каждой секундой. Чтобы ни было дальше, она больше не сидит в клетке. И что совсем хорошо, она спасла Зуэль и Боркас от неприятностей, а Грандибля — от палача. Вокруг было так много новых картин и звуков, и они опьяняли ее. Кареты на дорогах были без крыш, чтобы не застрять в туннелях с низкими потолками, поэтому Неверфел могла рассматривать хорошо одетых пассажиров. Карета миновала колоннаду из песчаника и поехала по дороге из розового мрамора, напоминающей земляничное мороженое. Кареты здесь были еще красивее, а их пассажиры еще лучше одеты. Неверфелл поразилась, какие они высокие, намного выше людей, встреченных раньше, толпящихся вдоль дорог. Даже их слуги были выше ужасных следователей, от которых ее только что спасли. Неверфел догадалась, что это придворные, и высунулась из кареты глазея на них. Еще один резкий поворот, и карета оказалась на улочке длиной метров 15. По обе стороны на 10 метров вверх поднимались стены, разрисованные силуэтами разнообразных домов, которые она нередко видела в книгах. Пастельная краска мягко сияла. В стенах были пробиты двери и поблескивали окна, а кое-где виднелись деревянные балконы, с которых свисали бумажные фонари, похожие на разноцветные луны. Вот мы и приехали, объявил Чилдерсин. Неверфель помогли выйти из кареты, и она остановилась, поедая глазами улицу. Под ногами был булыжник, а штукатурный потолок выкрашен в тёмно-синий цвет ночного неба. Неподалёку люди прогуливались под балдахинами, которые держали слуги, или отдыхали в деревянных шезлонгах. Здесь тепло. Неверфель открыла рот и медленно выдохнула, но у неё изо рта не шёл пар. Почему здесь так тепло? Она почти не слушала, как Челдерсин терпеливо объясняет ей, что под полом тлеют угли. Пешеходы обходили Неверфел стороной, поднося к носу надушенные платки, но при этом рассматривали ее с искренним любопытством. Неверфел ощутила себя кляксой на странице, исписанной каллиграфическим почерком, но все вокруг было настолько прекрасным, что она отбросила эти мысли. Неожиданно она снова стала самой собой, неуклюжей тарапыгой, которая хочется всюду сунуть нос и пальцы. Смотрите, обезьяна. нет, Неверфел. Это просто невысокий слуга, он сутулится. У этого мужчины усы крашены. Как мило. Неверфел, если ты изволишь пойти, почему дома выглядят так, словно их посыпали сахаром? Потому что Neverfell, я не думаю, что тебе стоит туда лезть. Нет, нет, Neverfell. Не надо лизать стены. Иди сюда. Только твёрдая рука, взявшая ее за шиворот, помешала Неверфел с любопытством устремиться прочь, и ее с трудом припроводили к одному из домов. При приближении Челдерсина дверь распахнулась, и Neverfell оцепенела, когда наружу хлынула толпа слуг. Услужливые руки сняли с нее ботинки, подставили тапочки, кто-то забрал пальто Челдерсина и им дали теплые чашки с подогретым сидром. При этом Неверфел и Челдерсину, кажется, даже не пришлось забавлять шаг. Ниверфель не знала, чего ожидать, и вошла в дом, думая, что ей сразу же сунут в руки метлу и дадут огромный список заданий. Но отхлебывая сидр, она заподозрила, что жизнь явно налаживается. Сначала дело, объявил Челдерсин, пока Ниверфель изумленно рассматривала квадратную комнату, аккуратно вырезанную в камне и украшенную коврами. Ни неровных стен, ни стологмитов, ни каменной пыли. здесь есть кое-кто, кто очень обрадуется твоему появлению, Ниверфель. Он провел ее в следующую комнату, и Ниверфель изумленно вскрикнула: "Зуэль! Это и правда была таинственная блондинка. Она казалась еще большим ангелочком, чем прежде. И что самое замечательное, она продолжала присматривать за кроликом, которого ей припоручила Неверфел. Неверфель. Зверька вымыли и посадили в маленькую переносную клетку. Его шею украсили розовым бантом, хотя кролик уже изрядно погрыз ленту. Зоэль бросилась к Неверфель, потом замешкалась, но все же осторожно обняла ее, не обращая внимания на влажную, потрёпанную одежду. Как и прохожие на улице, она никак не могла оторвать взгляд от лица Ниверфель, но продолжала улыбаться. Это была улыбка номер один. тёплая и уверенная. Зуэль паракта Келдерсин, моя любимая племянница, представил ее Келдерсин. Зуэль-то уже знакома с Ниверфель. Ниверфель обратила внимание, что несмотря на храброе лицо, ее подруга очень бледна. Внезапно она вспомнила о своей роли в плане Зуэль, роли, которая обернулась сущим провалом, а в следующие миг она вспомнила о своем обещании никогда не признаваться, что знакома с Зуэль и Боркас. О нет, разве я Ниверфел умолкла, подумав, что если закончит предложение, все будет еще хуже. Ты в порядке? То есть у тебя нет проблем? Больше нет, быстро сказал Челдерсин. Ты спасла ее, подписав бумаги. Кстати, это одна из причин, почему я с такой готовностью решил помочь тебе. Ты так рисковала, чтобы защитить едва знакомую девочку, и я подумал, это самое меньшее, чем я могу тебе отплатить. Ниверфел заулыбалась и ткнула пальцем в кролика, который попытался цапнуть ее зубами. О, но этот кролик принадлежит мастеру Грандиблю. Можем мы отправить кролика к нему, а я напишу записку. Просто сообщу, где я и что со мной все в порядке. Разумеется, С улыбкой согласился Максим Чилдерсин. А теперь мне надо кое-что обсудить с Зуэль. Но я оставляю тебя в хороших руках. Мисс Хоулик, в ответ на его зов в дверях появилась женщина средних лет. Это юная леди, о которой я говорил. Теперь она будет жить здесь. Ей нужны бумага и карандаш, чтобы написать прежнему опекуну. А потом у меня будет для вас поручение. Последние несколько дней были очень трудными для Неверфел. Поэтому ей понадобится горячая ванна и новая одежда. Через 25 часов она должна быть готова для самых высших кругов, высочайших. От любви к окружающим у Неверфел кружилась голова. Она откинула назад грязные косички, радостно уставилась в круглое, ничего не выражающее лицо мисс Хоулик и объявила: "Ваше лицо похоже на большую булочку". Чилдерсин и мисс Хоулик переглянулись. Сделайте что сможете, уступил Чилдерсин. Зуэль ужасно гордилась тем, что у нее всегда есть план. Когда случалась катастрофа, она неизменно сохраняла чуть более холодную голову, чем ее сообщники, и быстрее соображала, как обратить ситуацию в свою пользу. Но сейчас она не могла совладать с собой. Следуя за дядей Она мысленно перебирала свой репертуар улыбок, но отчаяние нарастало. Зуэль не была до конца уверена, насколько зол ее дядя, но точно знала, что не может позволить себе казаться веселой, легкомысленной, беспечной или самодовольной. Слишком поздно быть милой и обаятельной. На самом деле, дядя приходился ей пра пра дедушкой Как многие из его круга, Максим Челдерсин принял необходимые меры, чтобы его тело не старело. Он выглядел молодым и умел расположить к себе людей. Но Зуэль знала, что он смотрит на мир глазами старика и замечает каждую мелочь. В семье у Узуэль были враги, однако ее голова всегда была вскинута высоко, увенчанная одобрением и ожиданиями Максима Чэлдерсина, словно короной. Но сейчас она опасалась, что ее корона упала. «Пойдем в мою лабораторию. Там нам не помешают. Как обычно, комната была слабо освещена, чтобы не потревожить изменчивое вина. Зуэль аккуратно ступала между столиками, заставленными бутылочками, весами и масками-ловушками, оберегающими от ядовитых испарений. У Зуэль, как и у каждого члена семьи, достигшего соответствующего возраста и обладающего достаточным умением обращаться с винами, в распоряжении имелась собственная лаборатория. Смешивание настоящих вин опасное дело. Ведь все они обладают разными характерами, зачастую противоречивыми. В углу лаборатории Максима Чилдерсина вздыхала белая бочка дымственного вина, разрисованная алхимическими символами. В центре комнаты беспокойно поскрипывал дозревая бочонок адлема. Чтобы сдержать сварливый нрав своего детища, винодел солью начертил вокруг него несколько концентрических кругов. Вины еще не были готовы к смешиванию. В адлема недостаточно ясно звучали полутона ванили, а дымственное вино пока не побороло страх перед незнакомцами. Но оба, если их потревожить, были способны вырвать из человека душу, как дерево из земли. Чилдерсин опустился в широкое мягкое кресло и несколько минут пристально изучал свою прапраправнучку. Она к тому времени уже сделала выбор в пользу лица номер 65, ученик почтительно ожидающий распоряжений самого безобидного в ее арсенале. Так, так, так. Вы только посмотрите на нее. Я всегда думал, что справляюсь с ролью дядюшки, но оказалось кое-что я упустил. Стоило мне на секунду отвлечься, и моя любимая племянница решила резко повзрослеть. При желании его слова можно было расценить как комплимент, но Зуэль почему-то только сильнее занервничала. Она давно научилась различать в мягком тоне Максима Челдерсина предвестники грядущего камнепада. "Я сразу понимаю, есть ли у человека талант и стоит ли тратить на него время", продолжал он. "И в тебе, Зуэль, я с первых дней видел потенциал. Ты знаешь, зачем я отправил тебя в школу Бумаро, чтобы ты набралась опыта?" Дочери именитых семейств, амбициозные, умные, безразличные к богатству твоей семьи, среди них ты должна была в полной мере овладеть искусством интриг и манипуляций. Подразумевалось, что школа Буморо подготовит тебя к тому, чтобы вступить в большую игру, когда ты станешь старше. Но тобою овладела нетерпение, верно? Зуэль сглотнула и опустила голову. Тебе хотелось поскорее присоединиться к взрослым играм. Максим Челдерсин не спрашивал, но утверждал. И когда мадам Апелин пришла в Боморо, чтобы поговорить с директрисой насчет прослушивания для глиняных девочек, ты решила залезть к ней в сумку и посмотреть, что там за бумаги. Мне, мне очень жаль. Все силы Зуэль уходили на то, чтобы говорить ровным голосом. Я была излишне самонадеена и просто хотела помочь. Я знаю, что мадам Опелин не друг нашей семье. Я думала, что найду в ее сумке какие-нибудь компрометирующие документы или письма. Я надеялась оказаться полезной. Полезной? мягко переспросил Чилдерсин. Тебя поймали за руку. Какая нам от этого польза? И после, вместо того, чтобы пойти ко мне и рассказать о случившемся, ты предпочла все утаить. Ты решила обманом заставить создательницу лиц выпить вино, которое стерло бы ее воспоминания о последнем месяце, и о девочке, сунувшей любопытный нос в чужую сумку. А когда тебе встретилась Неверфел, ты решила, что лучше будет подослать к мадам Опелин её. Я все верно изложил. Зуэль слушала дядю спокойно, сохраняя на лице выражение почтительного внимания. Она не могла позволить себе трястись от страха, ведь он расценил бы дрожь как постыдную мольбу о снисхождении и еще больше разочаровался бы в ней. Вместо этого Зуэль просто кивнула, сжав пересохшие губы. "У тебя хорошее зрение, Зуэль. Посмотри на бутылку, которая стоит перед тобой. Что ты можешь о ней рассказать?" Зуэль прочистила горло и, уняв дрожь в руках, взяла вино, чтобы изучить этикетку. "Это пермняк, 62-летней выдержки. Ему нужен еще год, чтобы войти в полную силу. Очень редкое вино и очень дорогое. И если бы кто-нибудь задал мне вопрос, что представляет для меня большую ценность, ты или это вино, как думаешь, что бы я ответил? Сердце Зуэль упало. Какой ответ он хочет услышать? Это очень ценное вино, неуверенно начала она. Я Чилдерсин горько усмехнулся. Не будь глупой. Тут не может быть вариантов. Для меня нет ничего важнее семьи. Ты значишь для меня больше, чем все бутылки вина. Но Зуэль не спешила расслабляться. Она чувствовала, что разговор еще не закончился. Итак, ответь-ка на мой следующий вопрос. Предположим, что прямо сейчас мне нужно выбрать, кого спасти: тебя или это вино. Что я выберу? Зуэль беспомощно подняла глаза на человека, которым восхищалась больше всех в мире. Голос не слушался. Из гор рвался ответ, но Зуэль не хватало храбрости облечь его в звук. "Меня?" Чилдерсин подался вперед и уперся локтями в колени. «Еще пару дней назад я бы легко ответил на этот вопрос", сказал он. "Но сегодня сделать это гораздо сложнее. Как я говорил, для меня нет ничего важнее семьи. Ничего" Все мои действия направлены на то, чтобы упрочить положение нашего клана и обеспечить его безопасность. Это бутылка, он ласково постучал по пробке. Ценный вклад, который поможет мне укрепить наши позиции и защитить семью. Несколько дней назад ты была таким же вкладом в светлое будущее Чилдерсинов, но твоя детская шалость поставила всю семью под удар. Должен ли я оберегать того, кто подверг нас опасности? Зуэль покачала головой. Теперь она уже не могла унять дрожь. Несмотря на ласковый тон дядюшки, его вкрадчивые речи как будто сдирались с нее кожу. Если я могу что-либо сделать, как-то Что ты можешь сделать? У тебя наготове еще один план? Наподобие того, в результате которого мы оказались замешаны в воровстве, подделке документов, умышленном похищении памяти и изговоре с чужаком? Неужели следователи знают о твоём участии во всем этом? Нет, я прибыл до того, как Ниверфель успела сообщить им что-нибудь полезное. Разумеется, останься она у них, рано или поздно девочка выложила бы всю правду. Мне пришлось выкупить ее и подписать договор об опекунстве, что обошлось недешево. Боюсь, молчание мадам Апелин обойдется нам еще дороже. Я уже связался с ней, и к счастью, она согласилась хотя бы обсудить случившееся. Зоэль стало чуть легче дышать. С тех пор, как её план провалился, девочка всё время боялась, что следователи схватят её, будут допрашивать в тёмном зале, а потом бросят гнить в какой-нибудь сырой пещере с летучими мышами. Дядя спас её. Это означало, что он по-прежнему ценит свою племянницу, несмотря на всё, что она натворила. "Спасибо", прошептала Зуэль, обещая, я больше не буду вмешиваться в дела двора. "Я ещё как будешь". Зуэль удивленно подняла глаза и увидела на лице дяди грустную улыбку. "Ты решила, что готова играть по-взрослому? И я очень надеюсь, что ты не ошиблась, Зуэль, потому что после того, как ты вступила в игру, выйти уже нельзя. Ты в игре, дорогая. Обратной дороги нет". За всю жизнь Неверфель ни разу не принимала горячую ванну с пузырьками, и следующие шесть часов с наслаждением навёрствовала упущенное. Жёсткие от грязи косички торчали ломаными прутиками. но мисс Хоулик втирала в них ароматное масло и терзала щетками и расческами до тех пор, пока у Неверфель не появились волосы, гладкие и шелковистые. Они лезли в глаза, рыжими завитками спускались на плечи, колыхались в воде. С въевшимся в кожу неоверфел запахом сыра справиться было сложнее. Мисс Хоулик боролась с ним при помощи мыла чебреца, шафрана и сандала и жесткой пемзы. Но главным ее оружием стали бесконечные ведра горячей воды. Наконец пальцы у неоверфел совсем сморщились, а подошвы побелели. И когда от сырного запаха осталось лишь легкое воспоминание, учуй, которое мог только самый чувствительный нос, мисс Хоулик послала служанку за некой мисс Мителлой. Неверфелл хватило одного взгляда на мисс Мителлу, чтобы в страхе нырнуть поглубже в ванну, прячась под покровом мыльной пены. Мисс Мителла оказалась пожилой румяной женщиной с успокоенным голосом, но все впечатление портили розовые повязки на глазах. На повязках синими нитками были вышиты глаза. Неверфел догадалась, что перед ней парфюмер. Их обычно ослепляли, когда принимали в ученики. Также Неверфел знала, что парфюмеры не любят сыроделов, чья вонь оскорбляла их тонкое обоняние. Не способствовал дружбе и тот факт, что сыроделы обладали раздражающей привычкой улавливать запах духов, применяемых втайне от остальных. Но у мисс Мителлы вид был до того благодушный, что Неверфел отважилась высунуть нос из воды. Не бойся, дорогая, улыбнулась парфюмер и капнула в воду что-то из пипетки. Мы с тобой, друзья Челдерсинов, а значит, у нас нет причин враждовать. Когда семь часов спустя Неверфел посмотрела в зеркало, она увидела совсем другую девочку. Несколько минут она изумленно хлопала себя по бокам, как пытающийся согреться пингвин, желая убедиться, что это и в самом деле ее отражение. У Новой Ниверфель были ниспадающие на плечи мягкие волосы цвета красного золота и простое зеленое платье с белой меховой опушкой на воротнике и рукавах. Пальцы так и чесались открутить вязаные шишечки с кружевных перчаток. На зеленых башмачках тоже белела опушка. А считая лицо светилось радостным изумлением. Она принялась экспериментировать и растягивать щеки в разные стороны, заставляя лицо принимать разные выражения, но заметила, что за ней наблюдает Зуэль. К её удивлению, племянница Максима Чилдерсина решительно подошла и захлопнула зеркало. "Мисс Хоулик не должна была давать его тебе", с плохо скрываемым раздражением сказала она. "Я с ней об этом поговорю". "Что? Но почему?" Неверфел оторопела, уставилась на закрытое зеркало. "Твоё лицо испортится, если будешь так его разглядывать. Да и зачем тебе зеркало? Ты ведь уже все видела". Голы Зуэль снова стал уверенным и по-сестрински заботливым. Губы сложились в спокойную улыбку. Что случилось? Я сделала что-то не так? Ниверфел чувствовала, как между ними невидимой бритвенно острой струной натянулось напряжение. Один неосторожный шаг, и струна разрежет ее пополам. И все равно Ниверфел, не задумываясь, кинулась бы вперед, только чтобы узнать, в чём причина внезапного охлаждения. Что ты сказала вследству? Лицо Зоэль было добрым, располагающим к доверию, но взгляд совершенно с ним не гармонировал. Она пытливо всматривалась в черты Неверфель. "Дядя Максим говорит, что ты ничего им не сказала. Это ведь неправда?" "Нет. Я кое-что им сказала, чтобы объяснить, как я попала к мадам Опелин, но про тебя ни разу не упомянула". "Бессмыслица какая-то". Зоэль меняла ласковую улыбку на выражение вежливой озабоченности и обратно, словно не знала, на каком лице остановиться. Разумеется, это все им рассказала. С чего бы тебе молчать? Неверфель недоверчиво посмотрела на нее. Но ведь они посадили бы тебя в клетку, как меня. Я не могла этого допустить. Ты же всего навсего хотела помочь, ты мой друг. Настала очередь Зуэль удивленно уставиться на Неверфель. Во всяком случае, удивлялись ее глаза, а остальное лицо продолжало демонстрировать вежливую озабоченность. Потом она отвела взгляд, и из ее губ сорвался очаровательный смешок. Так и есть, сказала она обычным голосом. Я твой друг, и теперь я буду присматривать за тобой, Неверфел. Дядя Максим попросил меня всему тебя обучить. Как одеваться, что говорить, как вести себя в приличном обществе. У моего дяди на тебя большие планы. Неверфел воспрянула духом. Значит, все хорошо? Да, Неверфел, все хорошо. Ну, разумеется, все хорошо. Неверфел зря волновалась. Теперь она и сама ясно это видела. Она порывисто обняла Зуэль, и та не стала ее отталкивать. Правда, и ответила на ее объятия не сразу, и руки у нее были странно холодными.